Глава 15. Постой со мной еще немного, малыш. Пять минут. Саша с Настей уже и без того не меньше часа стояли у подъезда ее сестры, никак не решаясь попрощаться. Уже давно рассвело, а время перевалило за 5 утра. Я завтра, то есть уже сегодня, снова пойду ночевать к Маше. Ты придешь? Робко спросила девушка, заглянув Кариму в глаза. Конечно приду. Ответил парень, ласково проведя рукой по ее волосам. Ну ты все равно пиши мне днем, когда сможешь». Настя закивала и уткнулась носом ему в плечо. «Я уже скучаю», – прошептала она и прижалась к нему всем телом, впиваясь пальцами в ткань его футболки. «Я тоже». Улыбнулся Карим, сжимая в руках ее хрупкую фигурку до отказа. «Пойду я, Саш». С улыбкой вздохнула она. Маша меня и так уже убьет. Хочешь, я с тобой зайду и сам поговорю с ней. Нет, не нужно. Тихонько рассмеялась девушка. Саша наклонился к ее лицу и поцеловал в губы. Ладно, иди. А то я так тебя вообще никуда не отпущу. На этот раз Настя сама потянулась за поцелуем. Они смогли оторваться друг от друга еще только спустя полчаса, когда из подъезда уже один за другим начали выходить люди Спеша на работу, Всю дорогу домой Саша не шел, летел и постоянно ловил на себе взгляды редких прохожих. Еще бы с его лица ни на секунду не сходила глупая улыбка. И дома, забравшись под одеяло, парень никак не мог уснуть. Его переполняло невероятное крыляющее чувство, от которого меньше всего на свете хотелось находиться на одном месте. Как итог, он все же написал Насте сообщение. в надежде, что она, как и он, тоже не может уснуть. «Не спишь, малыш?» Ответ не заставил себя ждать. Сообщение от девушки пришло почти мгновенно. «Не поверишь, уже пять минут смотрю в телефон и не решаюсь тебе написать». «Почему не решаешься?» «Не знаю. Вроде недавно попрощались. Может, ты лег спать, а я бы тебя разбудила». «Глупая!» чтобы больше никогда таких сомнений у тебя не было. Всегда пиши мне, как только захочешь. И даже если не захочешь, все равно пиши». Настя отправила в ответ несколько закрывающих скобок, что означали улыбку. «Так значит, не спишь? Почему?» «Не спится». «Маша сильно ругалась, что ты так поздно вернулась?» «Она не знает, во сколько я вернулась. Она спала, когда я пришла, и до сих пор еще спит. Повезло. Да. Они переписывались подряд два часа, пока не проснулся Настин племянник, а вместе с ним и ее сестра. Убрав телефон под подушку, Карим закрыл глаза и по лицу снова расползлась счастливая улыбка. С ума сойти, если бы кто-нибудь еще месяц назад ему сказал, что простое общение с девушкой может приносить такой кайф, он бы ни за что не поверил. Все мысли в голове только о ней. и переключиться на что-то другое казалось невозможным. Так он и уснул, думая о ее улыбке. Но долго проспать не удалось. Парня разбудил настойчивый телефонный звонок, который он хотел было проигнорировать, но в последний момент все же передумал, решив, что это может быть Настя. Но это была не Настя. Звонил парень с его работы, чтобы сообщить ужасную новость. Сегодня ночью не стало Иваныча. Поговорив, Саша сбросил вызов и перевернулся на спину, уставившись в потолок балкона невидящим взглядом. Он пролежал так, наверное, целый час, пытаясь осознать, что его начальника больше нет, и не мог. В груди все жгло огнем от обиды и непонимания, и он все думал «Как? Ну как же так? Ведь он видел его еще несколько дней назад, и все было в порядке». Иваныч был жив, здоров, шутил, улыбался. А теперь его нет, совсем нет. Старик больше никогда не позвонит ему, не пожурит его за опоздание, не подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации, не похвалит за хорошую работу. В голове не укладывалось, как такое может быть, и думать об этом было невыносимо. Ни о каком сне, разумеется, речи уже не шло. Саша заставил себя собраться, откинуть тяжелые мысли и подняться с постели. Теперь, когда Иваныча не стало, помощи с проблемой Ефима ждать больше неоткуда. А это означало, что он должен найти другой способ вытащить друга из передряги. Парень побрел на кухню, чтобы сделать себе чай, но завис возле стола и, постояв там, наверное, с полчаса, понял, что даже чай сейчас в глотку ему не полезет. Натянув на себя первое, что попалось под руку, а это были джинсы с футболкой, он взял телефон и вышел на улицу. Во дворе кипела жизнь. Щиглы гоняли футбол на пыльной площадке, ярко светило солнышко, где-то над головой щебетали птицы, прячась в густой листве старых покосившихся деревьев. Будто ничего не случилось, будто не умер сегодня ночью хороший человек. Жизнь продолжается. Саше все это казалось какой-то жестокой насмешкой над ничтожностью человеческой жизни, и на душе от этого стало еще паршивее. Он вышел со двора и пошел вдоль улицы, купив в ларьке на углу себе бутылку ледяной минеральной воды. Осушил ее практически залпом, но жжение в груди это ничуть не убавило. Парень со злостью швырнул бутылку прямо на тротуар и пошел дальше, на ходу выуживая телефон из кармана джинсов. Степа никак не хотел брать трубку, и тогда Карим набрал Игорю, решив, что они вполне могут до сих пор зависать вместе. Мажор ответил на звонок практически сразу, подтвердив догадку парня. После клуба вся их гоп-компания завалилась к нему домой и до сих пор зависала там. Саша не понял, как дошел до центра, словно был пьян и действовал на автопилоте. Очнулся только, когда стоял перед дверью друга и без остановки тарабанил по ней кулаком. Открыли ему не сразу, а когда дверь распахнулась, изнутри пахнуло жестким перегаром. «Фу, мажор, вы бы хоть окна открыли, что ли? Проветрили!» Поморщился Карим, шагая в квартиру и пожимая на ходу руку Игорю. «Да ты чё, жара такая! Если окна открыть, мы тут вообще задохнемся. Ответил парень, обдав Карима очередной порцией перегара. «Чё, как погуляли?» «Ох, хитильно!» Парень довольно прикрыл глаза на мгновение, судя по всему, вспоминая детали вечера. Похоже, он все еще был хорошо пьян. «А ты как со своей девочкой позависал?» «По-любому лучше, чем вы», – безучастным голосом отозвался Карим, вглядываясь в глубь квартиры. «Ефим, где?» «Да дрыхнут с Маргошей в спальне!» Качнул головой друг на родительскую комнату. «А пацаны на кухне сидят!» Пойдем пока с нами побухаем. Не, мне надо с Ефимом срочно перетереть. Скажи пацанам, что я позже подойду. Сань, нормально все у тебя? Что-то по тебе не скажешь, что ты всю ночь трахался. А я и не трахался. В спальне родителей Игоря перегаром воняло особенно сильно. Наверное, потому что помещение было маленьким, да еще и дверь была закрыта. Сашу тошнил от этого запаха. Марго с Ефимом спали, развалившись на разных сторонах кровати. На обоих было только нижнее белье. Саша подошел к другу и принялся тормошить его за плечо, но тот лишь бурчал что-то несвязное сквозь сон и никак не хотел открывать глаза. «Да проснись ты, пьянь!» С раздражением ругнулся парень, залепив в степе подряд несколько легких пощечин. «Карин, ты совсем охренел?» Наконец пришел в себя тот. «Вставай, поговорить надо!» Кивнул он другу и вышел из спальни, стараясь не смотреть на полуголую Марго.